Глава сорок девятая. Я страница твоему перу. все приму. Я белая страница. Я хранитель твоему добру. Возвращу и возвращу старицей. Марина Цветаева. Я страница твоему перу. Время текло неспешно, но неотвратимо. Казалось бы, еще вчера я внезапно очутилась в незнакомом мире, ничего не понимающая, перепуганная, напряженная, в одеревенелом чужом теле. И вот, пожалуйста, мой живот уже напоминает крупный спелый арбуз, готовый вот-вот треснуть. И пожилая повитуха из ближайшей деревни, владеющая азами магии, днюет и ночует в герцогском замке, чтобы, не дай боги, роды не начались без нее. Кладира, погостившая чуть больше месяца при дворе императора троллей и настоявшая на возвращении в родной привычный замок, шутила, что повитуха просто обязана остаться тут надолго, так как после моей двойни буквально через полтора месяца собиралась рожать и сестра, тоже двойню. Богиня, похоже, решила осчастливить нас с ней по полной, исполнив свое обещание, данное на моей с Лораном свадьбе. Сам Лоран работал по специальности в замке и близлежащих деревнях, не уезжая далеко на время моей беременности. Цакар вместе с Шароном усиленно занимался хозяйством, с готовностью объезжая дальние деревни. Принц тролей на посылках. Да уж, никогда не думала, что доживу до такого момента. Ему нравится пожала плечами кладира, наглаживая свою литу, тоже изрядно набравшую вес и тоже собиравшуюся скоро рожать. Он наконец-то чувствует себя полезным. Ему при дворе блистать надо, проворчала я, скрывая смущение, а не споры крестьян разбирать. Зато они все сразу становятся смирными, едва его видят, хмыкнула кладира. Вот даже не сомневаюсь. Кстати, мне тут письмо пришло. От приятельницы из столицы. Кладира многозначительно поиграла бровями и сверкнула глазами. Гордон успешно женился, смог деньгами семье помочь. Нарон отправился вместе с сестрой к эльфам, думает там ей мужа искать. А Дантар? О нем не знаю, он исчез, едва вернувшись в столицу. Что ж, желаю им всем счастья. Дернула я плечом. Вспоминать о неудачливых женихах не было ни малейшего желания. Роды, как им и положено, пришли неожиданно. Воды отошли глубокой ночью, тогда же и начались схватки. Я орала, как резанная, напугав до смерти Лорана. С появлением вытащенной из постели повитухи боль уменьшилась, но не намного. Родила я через четыре часа сначала сына, потом дочь. Лоран трясущимися руками принял оба оравших свертка. Судя по его виду, он еще сам не поверил в случившееся. Как потом рассказывал Шарон, Цакар, догадавшись, что ему скоро придется пройти через подобный шок, сразу же побледнел, практически слился со стенкой. «В ближайший год-полтора можно забыть о сне», – просветила я мужа. Тот в ответ заторможенно кивнул, все еще приходя в себя после моих родов. Кладира родила быстрей, всего лишь через три часа, двоих сыновей. Цакар все это время литрами пил успокоительные настойки. «Четверо уже есть», — задумчиво заметил Шарон, через сутки после родов сестры, в кои-то веки налив себе дорогого вина из герцогских подвалов. «Сколько еще планируете родить?» Мы с Кладирой хмыкнули в унисон. «Веришь, нет, мне хватит и двоих». — сообщила я. — Вот только, думаю, богиня наши желания неинтересны. Она как раз обещала плодовитость.